На расцвете Олег поднялся первым, снова разжег костер, плотно набил в одну из торб чистого белого снега и пристроил над языками пламени. Потом оседлал скакунов, повесил заводным на холку сумки. Когда девушка соизволила раскрыть разноцветные очи, путникам оставалось только доесть холодную капустную закуску, запить кипятком и можно было подниматься в стремя. «Хорошо-то как!» — подняла лицо к голубому небу Роксолана, когда лошади начали тропить дорогу. «Тихо, солнечно, и воздух сладкий-сладкий, а тепло, как летом. Ей-богу, Олежка, кругом снег, а хочется раздеться и позагорать». «Весна?» — пожал плечами Середин. Мы тут, помнится, как раз ледохода дожидались, когда заваруха случилась. Думаю, сейчас где-то апрель. Прямо как в сказке про двенадцать месяцев. Скинула шапку девушка и тряхнула головой, распуская выцветшие от химии волосы. Улетала в лето, а попала в зиму. Хотела на лыжах в горах покататься а оказалась на лошадях среди чеснёбы. Я, между прочим, Давно мечтала в верховой поход отправиться, да все никак не получалось. И вот на тебе пришла радость, откуда не ждали. — Я рад, что хоть чем-то смог тебе угодить, — склонил голову ведун. — Честно говоря, — поджала губы спутница, — я бы предпочла обычную турпутевку. — Разве по путевке можно получить настоящее приключение? Не удержался от укола середин. «Не произноси больше при мне этого слова», — попросила Роксолана. «Покушу». Лошади тем временем поднялись на очередной взгорок и замедлили шаг. Снега здесь оказалось опять почти по пояс, и каждый метр пути давался с трудом. Часа три, меняя скакунов и обходя поваленные деревья, Путники пробивались вниз. Когда же прорвались, наконец, через густой, заиндевевший осенник, случилось чудо. Впереди открылся тонкий в две ладони наст с множеством окруженных ледяными стенами проплешин. Местами даже проглядывала жухлая прошлогодняя трава. — Ты смотри, Олежка! — изумилась девушка. А здесь будто уже и вовсе май. Мы на юг едем или на север? Скачем на север, а склон южный. Солнце уже теплое. Вот и протаивать за день там, где тени нет. Все, привал, будем останавливаться на ночлег. Ты чего? С ума сбрендил? Не поняла спутница. Мы же еще и десятка километров не прошли. Какая разница? Середин спешился и решительно отпустил подпругу. Ты вчера птичкой полакомилась, а с утра капусткой подкрепилась. Они же только по паре горстей мёрзлой травы из-под снега нарыли. Лошадям тоже есть охота. Пусть хоть здесь чего пощиплют, благо земля наружу выпирает. Коли падут с голодухи, нам тоже к людям вовек не выбраться. Так нам. «Чего теперь? Целый день тут ждать, пока они пасутся?» — не поверила своим ушам девушка. «Они вчера весь день под седлом провели», — напомнил Олег. «И ночь в снегу ковырялись. Имей совесть, дай скотине брюхо набить». «Допускай, мне не жалко». Роксолана спешилась в некой задумчивости. Отпустила подпругу своей лошади, перешла к заводной, оглянулась. — Мы что же, так теперь и поедем в день по чайной ложке? — Природу не перехитрить, — развел руками ведун. — Или ты лошадь кормишь и едешь куда хочешь, или она пасется сама, но стоит на месте. Сейчас не лето, когда везде трава по пояс, За пару часов лошадь на лугу не напасется. — Ни хрена себе! — закончила она мыслительный процесс и решительно вскинула подбородок. — Да мы с такой скоростью до Мурома года три добираться будем. — Ерунда! — отмахнулся Олег. — Три-четыре месяца уложимся. Нам бы только до Белой добраться. В реки, в смысле? А там вниз, по течению, до Булгарии, к Волге. За Волгой же до Мурома и вовсе рукой подать. Дороги нахоженные, дворы постоялые на каждом перепутье, люди свои, что от Сварогова, Корня, роды ведут. Я дома о Атласу из любопытства смотрел. Тут от Цакмары до Белой всего километров сто. За полмесяца доберемся». Ну и еще пару недель на половодье скинем. Его где-то придется пересидеть. Дурак ты, колдун! И двойка у тебя по географии. Раздраженно сплюнула Роксолана. Хоть бы у меня спросил, коли сам такой тупой. Возле Оренбурга, от Урала до Самары, всего десять верст. За три часа запросто пройти можно. А Самара... Коли не знаешь, в ту же самую Волгу впадает только чуть ниже по течению. Твоего Оренбурга еще лет семьсот, и в проекте не ожидается деточка. Покачал головой Середин, и место, где он стоять будет, ныне фиг узнаешь. Так что точку, откуда к Самаре сворачивать, ты вряд ли найдешь. К тому же в этом мире Все дороги по рекам идут, что зимой, что летом. Разве только между большими городами иногда тракты протаптываются. Летники, зимники. Но здесь места дикие, порубежье. Ничего такого нет. Почему и погоня за нами наверняка вверх и вниз по сакмаре ушла? На реке мы бы наверняка еще вчера попались. А уж сегодня точно. Чего ж мы тогда расселись? Если наш поворот с реки заметят, за час сюда доберутся. За нами след размером с просеку остался. Лошади, Роксолана, лошади. Напомнил Середин. На голодных скакунах. Но все равно никуда не уйдешь. Пока сил не наберутся, придется ждать. Это ты потому так. «Олежка, что тебе ничего не грозит!» Тут же повысила голос спутница. «А вот и меня убить могут!» «Господи, ну чего я только за последнее время из-за тебя козла не натерпелась?» «И пытали, и били, и насиловали...» э, «Почти. А тебе и все, трым-трава!» «Без коней мы все равно пропадем!» Пожал плечами ведун. Впереди за перевалом, скорее всего, пять сугробы. Траву не разрыть. Останутся голодными, ослабнут. Могут сдохнуть. А я читала, что монголы на своих скакунах за одну зиму всю Русь с боями обошли. Вдруг встрепенулась Рексалана. И они тоже траву из-под снега рыли. Если те мерены могли, почему эти не могут? Ты эти сказки для студентов гуманитариев оставь, — усмехнулся Ведун. Они, может, и поверят. А вот лошади вряд ли. Ты лучше ляг отдохни, на солнышке позагорай. Тебе ведь хотелось? Да иди ты со своим загаром, — передернула плечами спутница. Какой отдых, если в любой момент может погоня появиться? — Берег длинный, внимательно весь не осмотришь. Олег кинул на землю сложенные вдвое штаны, сел сверху, положил рядом прядки конских волос, аккуратно срезанных понемногу из хвостов у разных скакунов, и принялся старательно скручивать из них нить. — Да и не поверит никто, что мы с дороги свернули. Мы же тут чужаки. Никаких троп знать не можем, схронов не имеем. Гнаться станут, пока коней не запарят. Дня три-четыре, потом назад повернут. Еще несколько дней. Коли до того времени наш поворот и не занесет, какая погоня на усталых лошадях. Домой все едино пойдут, за свежими. Это еще день, а то и два. Вот и считай. Мы за то время либо совсем пропадем, либо выберемся. Так что грей свое пузико спокойно, ему пока ничего не грозит.